Третье. Карнавал. Столица дожий одевает Все блестки звездные на бал. Кипит, смеется и болтает, Сверкает пестрый карнавал. Вот орликин под маской черной Как жар горит его трепье. Кассандру нотою задорной Он бьет посмешище свое. Весь в белом, словно большеротый пингвин, Над северной скалой пьеро В просвете круглой ноты Покачивает головой. Болонский доктор обсуждает в басах понятный всем вопрос. Полишинель, сердясь, сгибает осьмушкой нотный длинный нос. Отталкивая травелина, сморкающегося трубой, У Ускоромуша-коломбина берет с улыбкой веер свой — Звучит каданс, и скоро-скоро В толпе проходит домино, Но в прорези лукавства взора Прикрытие ресница мне дано. О, тонкая оборотка кружев, Что вздох колышет легче сна, Мне тотчас тайну обнаружив, Поет арпеджио она и я узнал влюбленным слухом под страшной маской губу как сливу с золотистым пухом и мушку черную на лбу